Взобравшись на довольно высокую горку, я смерил на глаз длину косы. Обозревая море с этой возвышенности, я заметил сильное и бурное течение, направлявшееся на восток и подходившие к самой косе. И я тогда же подумал, что тут кроется опасность, что если я попаду в это течение, меня может унести в море, и я не буду в состоянии вернуться на остров. Да, вероятно, так бы оно и было, если бы я не произвел этой разведки. потому что такое же морское течение виднелось и с другой стороны острова, только подальше, и я заметил сильное встречное течение у берега. Значит, мне нужно было только выйти за пределы первого течения, и меня тотчас же должно было понести к берегу. Я простоял, однако, на якоре два дня, так как дул свежий ветер. Ночью ветер стих. Море успокоилось, и я решился сопуститься в путь. Но то, что случилось со мной, может служить уроком для неопытных и неосторожных кормчих. Не успел я достичь косы, находясь от берега всего лишь на длину моей лодки, как очутился на страшной глубине и попал в течение, подобно потоку, низвергающему с смельничного колеса. Лодку мою понесло с такой силой, что все, что я мог сделать, — это держаться с краю течения. Я уже прощался с жизнью. Я знал, что через несколько миль течения, в которое я попал, сольется с другим течением, огибающим остров, и тогда я безвозвратно погиб. Однако я греб почти до потери сил, стараясь направить лодку на север, то есть к той стороне течения, которая приближалась к встречному течению. Вдруг после полудня потянул ветерок. Представьте же мою радость, когда ветерок начал быстро свежеть и через полчаса задул как следует. К этому времени меня унесло бог знает на какое расстояние от моего острова. Я поставил мачту, поднял парус и стал править на север, стараясь выбиться из течения. Вскоре я увидел на востоке группу утесов. Эти утесы разделяли течение на две струи, и в то время как главная продолжала течь к югу, оставляя утесы на северо-восток, другая круто заворачивала назад и, образовав водоворот, стремительно направлялась на северо-запад. Только те, кто знает по опыту, что значит получить помилование, стоя на эшафоте, поймут мой восторг при этом открытии и радость, с какой я направил свою лодку в обратную струю, подставив парус еще более посвежевшему попутному ветру и весело понесся назад. Это встречное течение принесло меня прямо к острову. Почувствовав под собой твердую землю, я упал на колени, и в горячей молитве возблагодарил Бога за свое избавление, решив раз и навсегда отказаться от своего плана освобождения при помощи лодки. Я провел лодку в маленькую бухточку, и в конец обессиленной усталостью и тяжелой работой прилег уснуть. На другое утро я решил пройти по берегу на запад и посмотреть, где я.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 где застал все в исправности и полном порядке. Я перелез через ограду, улегся в тени и, чувствуя страшную усталость, скоро заснул. Робин! Робин! Но судите, каково было мое изумление, когда Робин! я был разбужен чьим-то голосом, звавшим меня по имени несколько раз. Робин!